Глава 26. Путь к вершине души. Прошло некоторое время, прежде чем Амина справилась с потрясением и смогла мыслить связно. Продолжая стоять у окна, она вспомнила об отце. Наверняка он уже весь извелся из-за нее и вряд ли сидит и ждет, когда его дочь сама объявится. Скорее всего, он уже в Китае и поднял на уши всю полицию Саньи. Но никто не найдет это место, ведь если Зен Зен не врет, а зачем ей врать? Все пути в игорный дом находятся под заклятием, и пройти по ним могут только Дюрагума со своими жертвами. Хотя, господин Фэнк ведь не оборотень, но как-то Попадает сюда? Значит, где-то есть дверь, которую может открыть обычный человек. Но она, вероятно, хорошо охраняется оборотнями. Ну, либо господина Фэнга сопровождает кто-то из них. В голове Амины мгновенно созрел план, как направить полицию по следам господина фэнга Надо сделать снимки документов, хранящихся в кабинете за бункерной дверью, и послать их отцу. Причем воплотить задуманное нужно сегодня, ведь завтра ее отведут в храм. И неизвестно, что будет потом. И тут у Амины перехватило дыхание. Она с ужасом поняла, что не помнит, куда подевала телефон Кирилла. Что, если она выронила его там, в камере или в коридоре, который ведет туда, и его мог подобрать кто-то из оборотней? Что, если до телефона теперь не добраться? Ведь ее собственный давно разряжен, и едва ли здесь можно найти для него подходящее зарядное устройство. С бьющимся сердцем Амина направилась к выходу из номера, собираясь найти Юнру и попросить провести ее по вчерашнему маршруту в поисках телефона. Но никуда идти не пришлось. Горничная оказалась прямо за дверью. Сама явилась, будто почувствовала, что нужна ей. Они чуть не столкнулись на пороге. Амина вовремя подхватила пакет, который Юнру сжимала в руках и едва не выронила от неожиданности. Из пакета вкусно пахло едой. Теплый пар с ароматом тушеных овощей и морепродуктов защекотал ноздри, когда Амина заглянула внутрь. «Сегодня ресторан в холле не будет работать из-за состязаний, ведь клиентов не приведут. Я принесла кое-что из того, что осталось со вчерашнего дня», — сообщила Юнру, входя в номер и прикрывая за собой дверь. «Все подогретое». «Ух ты!» — обрадовалась Амина, но, спохватившись, спросила. «А тебе, случайно, не влетит за это?» «На кухне работает ли Джуан? Мы с ней дружим». «Она тоже не ест людей и ни за что не выдаст меня», — успокоила ее Юнру. «Хорошо, что у тебя есть единомышленница». Амина кивнула, отправляя в рот теплый ролл с какой-то нежной кремовой начинкой. Мысли Джуан не одни такие». «Еще несколько оборотней тоже не желают быть монстрами, но скрывают это. Все боятся попасть в немилость к жрецам и стать обедом для кого-то из своих Родичей. «Не лучше ли уйти отсюда, чем жить в постоянном страхе?» Амина с удивлением посмотрела на Юнру, та пожала плечами. «Нам некуда идти. Мы не нужны миру, который находится за пределами нашего убежища. Нас разоблачат и уничтожат. Так случается со всеми, кто осмелился отбиться от своего племени. Ведь паучье нутро рано или поздно все равно берет вверх над человечностью. Помнишь, я тебе говорила, однажды и я стану монстром». «И ты! В этой жизни у таких, как мы, нет шансов измениться! Демон, который наделил нас даром обретать человеческий облик, ждет за это плату от каждого одаренного. Он питается душами съеденных нами людей. И что, никак нельзя избавиться от дара этого демона?» — спросила Амина, продолжая уничтожать содержимое пакета. «Пусть забирает свой дар назад!» Мне он не нужен. Отказаться-то можно, но тогда тебя ждет вечное существование в теле паука. После смерти ты будешь вновь рождаться пауком, самым обычным, без всяких магических способностей. Так до бесконечности, отказавшись от дара демона, ты получишь его проклятие. «Да уж, такую перспективу радужной не назовешь. Неужели нельзя просто избавиться от паучей сущности и остаться человеком в этой жизни, а не в следующей?» Юнру вздохнула. <свы> «Говорят, что богиня Гуанинь помогает всем страждущим». «Гуанинь?» Амина вскинула голову при упоминании знакомого имени. «Ее статуя есть в парке Няншань». Я ходила к ней, просила помочь найти Кирилла, и вот нашла. «Как ты думаешь, эта богиня помогла мне?» Круглое лицо Юнру расплылось в грустной улыбке. «Не думаю, что твоя просьба, обращенная к Статуя Могла быть услышана богиней. Тебе просто повезло, ведь Гуанинь живет в Поднебесье, в монастыре, стоящем на вершине высокой горы, которая называется Горой Благоухания. Гору охраняют драконы из рода тянь-лунов. Они близко не подпускают всяких демонических тварей, вроде меня и тебя. Но это несправедливо! Амина с хрустом смяла опустевший пакет, выместив на нем свое возмущение. Ведь я не виновата, что родилась такой. Так нет в мире никакой справедливости. Юнру сокрушенно покачала головой. Миром правят демоны. Потому что многие люди не прочь с ними посотрудничать и обращаются к ним с такими просьбами, о которых стыдно рассказывать богам. Но почему-то страдают те, кто никаких договоров с демонами не заключал, а боги не слышат их со своих вершин. Потому что прежде нужно подняться на вершину своей души. А это немногим удается, ведь на это уходят годы, а иногда и вся жизнь. Но такие люди все же есть, их называют просветленными. Я не могу ждать годы, может быть уже завтра, я перестану быть собой, поэтому должна кое-что сделать именно сегодня. Сегодня. А для этого мне нужен телефон, который был у меня вчера. Помнишь, я показывала тебе на нем фото Кирилла? Наверное, я выронила его там, где мы с тобой ходили. Этот? Заветный телефон возник в руки Юнру, как по волшебству. Судя по всему, лежал в кармане ее платья. О, какое счастье! Закатив глаза от восторга, Амина прижала к груди прямоугольный кусочек пластика, способный связать ее с внешним миром. Какая ты молодец, что нашла его! Я и не искала, ты мне сама его вчера вручила перед тем, как войти в камеру. Надо же, совсем этого не помню. Еще бы. Ведь ты так волновалась. Но мне снова нужна твоя помощь, Юнру! Амина умоляюще посмотрела на горничную. Открой для меня кабинет господина Фэнга. Юнру вытаращилась и протестующе замотала головой. Всего на пару минут, поспешно добавила. Амина. Я лишь сфотографирую кое-какие документы, которые я видела в прошлый раз. Они помогут спасти не только Кирилла, но и многих других людей, которым суждено стать жертвами оборотней в будущем. Пора разворошить это паучье гнездо. Как думаешь, пусть полиция обнаружит этот притон? Янру возразила. Нет. Это погубит и нас тоже. Полицейские ведь не станут разбираться, кто хороший оборотень, а кто плохой. Они всех уничтожат. Мой отец будет с ними. Мы спасемся, все получится. Я заберу тебя с собой в Москву. Хочешь? Нет. Это очень рискованно. Давай рискнем, Юнру, ведь это тот самый путь, который ведет к вершине души. Очень страшно. Можно потерять все и ничего не добиться. У них ведь все схвачено, даже в полиции есть свои люди. Чтобы дойти до вершины души, надо чем-то пожертвовать, ведь так, настаивала Амина, чувствуя, что вот-вот добьется своего. Богиня Гуанинь пожертвовала собой и отказалась от Нирваны ради спасения других существ. Поэтому стала богиней, сообщила Юнру с задумчивым видом. Ну вот видишь, какой пример, а тебе по сравнению с ней вообще терять нечего. Горничная шумно шмыгнула носом. «Наверное, ты права» господин Фэнк уедет за два часа до начала состязаний. «Жди меня в коридоре за сценой и постарайся, чтобы никто не видел, как ты туда зашла». Легко сказать, чтобы никто не видел. Спустившись в холл, Амина поначалу испугалась, что ей не удастся попасть в условленное место незаметно. Обитатели паучьего притона, занятые приготовлениями к состязаниям, сновали из холла во двор обратно. Но при ее появлении замерли и почтительно склонили головы. Судя по благовейному выражению лиц, все уже знали, кто она такая. Пришлось притвориться, будто и хочется подышать свежим воздухом, заодно и взглянуть на происходящее. С благосклонной улыбкой королевы Амина пересекла холл, иногда сдержанно кивая окружающим, вышла на крыльцо и остановилась неподалеку от входа, чтобы одновременно видеть то, что происходит в холле и во дворе. На лужайке стрекотала газонокосилка. Люди в рабочей одежде суетились там. Кто-то сгребал свежескушенную траву, кто-то расставлял стулья для зрителей. Несколько мужчин занимались монтажом ограждения площадки для состязаний, вбивая колья и натягивая. Между ними канаты. У кирпичной стены, огибавший двор, не было ни одной фигуры в черном балахоне. Присмотревшись внимательнее, Амина заметила, что и дверей в стене тоже не было. Сегодня горный дом не принимал гостей. Это ее неприятно удивило, но не расстроило. Бежать отсюда сейчас она не собиралась. А когда соберется вместе с Кириллом, конечно, найдутся и двери, и охранники, которые сами распахнут их перед ней, потому что будут вынуждены подчиниться новой королеве. Вот только останется ли у нее при этом желание покинуть поучил логова Мысль об этом страшила ее. Улучив момент, когда холл опустела, во дворе все были заняты своим делом, Амина проскользнула в коридор за сценой, где ее уже поджидала юнру. Горничная отвела ее в кабинет казначея. И вскоре все бумаги из папки на столе господина Фенга были отсняты, а память телефона заполнилась до отказа. Кирилл много фотографировал в последние дни и не пользовался облачными хранилищами. Но места для новых снимков все же хватило, и Амина надеялась, что они помогут полиции найти людей, связанных с деятельностью этого игорного дома, тех самых покровителей, благодаря которым пауки-оборотни с легкостью получают свою добычу. Когда дело было сделано, и Амина вернулась в свой номер, до состязания оставался еще целый час. Как раз Хватит времени, чтобы переслать отснятый материал на почту отцу. Как удачно, что здесь есть интернет и сотовая связь. Наверное, оборотни тоже пользуются ею для общения со своими покровителями и для перечисления выручки на их банковские счета. Амина вывела телефон из режима полета, который устанавливала, чтобы тот случайно не зазвонил, и отправила сообщение, а затем набрала номер отца. «Кирилл!» — он ответил мгновенно, словно ждал звонка. «Где ты? Что с Аминой?» Его голос срывался от волнения. «Пап, это я!» Амина! Господи, наконец-то! Что случилось? Куда вы оба пропали? Пап, я не могу долго говорить. Проверь почту. Там сведения для полиции. Для полиции? Что это значит? Вас похитили? Требуют выкуп? Ты только не переживай. Надеюсь, нам с Кириллом удастся вернуться в отель уже завтра. «Ты где сейчас?» «Как раз в вашем отеле. Никто не знает, что с вами случилось. Мне отдали ваши вещи и документы, а еще записку Кирилла о том, что он от тебя уходит. Что это значит? Он замешан в твоем похищении?» «Нет, он попал в беду, и я пытаюсь его выручить. Я же писала тебе об этом». «Ничего не понимаю. Ты можешь сказать, где находишься? Хотя бы примерно. Это игорный дом недалеко от нашего отеля». Рядом с рыбным рынком. Но в него невозможно попасть. Все входы находятся под заклятием. Я прошла через гадальный салон. Он называется Палочки Фортуны. Но у меня есть особые способности, а полиция не найдет потайную дверь. Им нужен человек, который покажет путь. Здесь его называют Господин Фэнк. Но вряд ли имя настоящее. Предупреди полицию, что в игорном доме находится логово пауков оборотней. Пусть будут осторожны. «Но если мне повезет, и я останусь с собой после того, как вступлю в права паучьей королевы, то мы с Кириллом сами отсюда выберемся». «Понял, понял. Тебя накачали какой-то дрянью». «Ничего, ничего, держись. Главное, что ты жива. Я тебя вытащу, слышишь?» «Только не отчаивайся, букашка. Я тебя найду». Отец говорил быстро и хрипло, сбиваясь и проглатывая окончание слов. Горло Амины подкатил ком, и она отключилась понимая, что разрыдается и все равно не сможет попрощаться. Немного успокоившись, она вспомнила об отправленных отцу файлах. Ей захотелось взглянуть на них, ведь в процессе съемки разглядывать бумаги было некогда. В основном это были платежные квитанции. Неизвестно, для чего господин Фэнк их распечатывал, возможно, для отчетности перед своими покровителями, и выносил за пределы игорного дома лишь в определенные дни, а до того момента они скапливались в его кабинете. Амина пролистала снимки, и на одном из них в глаза бросилась фамилия, написанная по-английски Это была ее собственная фамилия. Впившись взглядом в мелкие буквы, Амина прочитала имя Амалия Рональдовна. Бабушка? Вот так сюрприз! Ее бабушка тоже замешана в этих темных делах. Изучив документ, Амина поняла, что перед ней не платежное поручение на перевод денег, а квитанция об отправке посылки на адрес бабушкиного зоомагазина. А в описи содержимого значилось... Агриопе Амоена. Амина тут же загуглила неизвестные слова. Интернет выдал информацию о том, что так называется вид пауков, которых традиционно используют в паучьих боевых турнирах. Такие турниры издавна проводились в странах Восточной Азии, Японии, Китая, Кореи. Но в последние годы мода на паучьи бои распространилась по всему миру, и на этих пауков появился большой спрос. Причем ценность составляли лишь самки, выгодно отличавшиеся от самцов своими боевыми качествами. Значит, господин Фэнк занимался с отправкой посылок с бойцовскими пауками, которые приносили паучьему притону дополнительный доход. И притом немалый. Цифра в графе с оценочной стоимостью имела 6 нулей. Но действительно ли эти пауки относились к виду Агриопе Амуэна, Амина сомневалась. Скорее всего, под видом этих пауков отправлялись пауки-оборотни. Она почувствовала, как по спине пробежала волна мурашек. Вот значит, откуда тянутся ниточки. А зоомагазин бабушки служит промежуточным пунктом для доставки пауков в секретные злачные места, вроде такого же и горного дома. Вероятно, бабушкин магазин не единственный, и к получателю ведет длинная цепочка таких пунктов для запутывания следов. Похоже, дело по распространению оборотней поставлено на поток. Оборотни приносят своим хозяевам баснослужие. Деньги, а те, в свою очередь, позволяют оборотням охотиться в больших городах. Выгодное сотрудничество. Ничего не скажешь. Но какой размах? Амина потрясенно выдохнула, отложила телефон и подошла к окну. Небо за ним уже подернулась серой предвечерней дымкой ни единого голубого пятнышка. Жаль. Ей очень хотелось снова увидеть дракона. Живое подтверждение тому, что добрые сказки — это не выдумка. Ведь только в добрых сказках могут обитать такие величественные и прекрасные существа, которые одним своим видом дарят надежду на лучшее. Надежда Амины на то, что путь к вершине ее души окажется ей под силу, еле теплилась. А до начала путешествия оставалось совсем немного.